Глава одиннадцатая Все свои вопросы задашь потом. Мне удалось договориться с коллекционером на наших условиях. Как будто у него был другой выбор. Не согласись он и тут же получит пинка под зад вместе со своими бабами. А идти им после нашей подставы некуда. В Афганистане его теперь наверняка разыскивают не только родственники погибших, но и оставшиеся три отряда, так и не успевшие прийти на помощь из-за Тулаху. Тем более кровавую клятву никто не отменял. Насколько я знаю, это вообще невозможно сделать, разве что умереть. Это один из тех вопросов, что меня интересует, — сказал я. Подожди, Сергей, — остановил меня отец. Давай мы сперва послушаем, чего хочет от нас Николай. А хотел император охренеть как много. Но обо всем по порядку. Курмангалиевы понадобились императору для осуществления сразу нескольких проектов. Самым актуальным на данный момент был проект, по которому Курмангалиевы должны послужить своеобразным общим раздражителем красной тряпкой, которую император хотел вывесить на Кубани, предварительно уничтожив при помощи коллекционера клан Кондратьевых, клана, в котором появился первый в их истории архигранд И они сразу же возомнили себя слишком независимыми. Решили, что им не нужен император. Что они могут отделиться от Российской империи со всеми принадлежащими им землями. Прекратить платить налоги, отдавать людей со своих земель, служить в императорскую армию и еще куча других прекратить и перестать. Насмотревшись на этих товарищей, их соседи решили поступить подобным образом. В итоге даже организовать Кубанскую конфедерацию. замахнувшись на всю территорию житницы России. В нескольких небольших городах уже вспыхнули восстания, которые были жестоко подавлены базирующимися в тех краях частями имперской армии и кланами, лояльными императору. Пока цензорам удается сдерживать утечку информации, но надолго ли их хватит? Вчера пришлось вводить полную блокаду городов, которые активнее всего поддерживают Кондратьевых. Император задумал уничтожить клан Смутьянов и отдать все их земли, активы и производственные мощности объединенному клану Газнийских беженцев во главе с Курмангалиевыми. Их сил вполне должно хватить для удержания подаренного им императором. Просто слишком спокойно жилось им все эти годы. Они даже не видели своего потенциального противника все эти десятилетия. Теперь я покажу им этого противника. Ткну их со всего размаха в него носом. Я поселю рядом с ними не только Курмангалиевых, как и планировалось изначально, но и еще шесть кланов, которые сбежали из Газни. Они даже думать забудут, как бунтовать, переключившись на новых агрессивных соседей. А чтобы они были агрессивными, я уже договорился. Говорил довольный собой император. «Выходит...» «Они уже забыли, что стало с родом Волгиных и их ближайшими сторонниками», — задумчиво произнес дед. А я сразу вспомнил рассказ отца о том моменте, когда у него произошел скачок дара. Аналитики предсказывают, что через три года единственным выходом из сложившейся ситуации будет полное уничтожение едва ли не всех местных кланов и родов, имеющих сильных одаренных. А это, как вы понимаете, не только резкое снижение поставок продовольствия, но и враждебно настроенное население на очень долгое время. Подобного мы не можем себе позволить, поэтому кланы Газни пришлись очень кстати. У меня были серьезные опасения, что всего один род Курмангалиевых сможет сдержать готовящуюся революцию. Теперь же нет вообще никаких сомнений, что им это удастся. Впрочем, и все прогнозы говорят об этом. Император говорил еще много чего по этому поводу. Но самое главное, что можно было вычленить из его слов, кланы Газни под предводительством рода Курмангалиевых бросают в кипящий котел. Империя поможет им с уничтожением клана Кондратьевых и выделит войска для поддержания порядка сроком на полгода, а дальше все ложится на их плечи. Они должны будут отработать помощь империи собственной кровью. В качестве наблюдателя от императора вместе с беженцами на Кубань отправляется Воронцов Егор Кириллович, мой дядя. Именно он отвечал за охрану двойника ведуньи и не справился со своей задачей. Что двойник, что оригинал сестры императора были убиты. Вот только если вместе с оригиналом погиб и ее охранитель из рода Воронцовых, то охранитель двойника остался в живых. Насколько я понял, там вообще вышла очень странная история. Подставную Надежду Александровну убил ее собственный муж, а после покончил с собой, прострелив себе голову. Тем самым он уничтожил все улики и не позволил людям из ока государева узнать, был ли он под контролем таинственных кукловодов. Но теперь уже всеми без проверок понятно, что он находился под подчинением. В общем... Беженцы отправлялись на Кубань в качестве сдерживающего фактора. Император наделил их очень широкими полномочиями, но не оставил без контроля. Правда, я сомневался в том, что дядя Егор справится с возложенной на него задачей. Кровавая клятва ему определенно в этом поможет, но этого все равно будет недостаточно. Отчего-то я был уверен, что коллекционер найдет способ, как повернуть ситуацию себе на пользу и выжать из нее максимум пользы. После того, как я поделился своими мыслями с императором, он заверил меня, что вместе с дядей контролировать и корректировать действия беженцев отправится целая команда специалистов в разных отраслях. Плюс люди-полиграфа, которые будут просеивать каждое слово и действие коллекционера. К тому же на Кубани их встретят несколько лояльных императору кланов, которые помогут при работе с местным населением. Уж не знаю, хороший ли способ усмирения бунтовщиков выбрал император, но моего мнения в этой ситуации никто не спрашивал. Да и не понимаю я в этом ничего. У нашего рода совершенно другие задачи. Но это было не все. Коллекционер не зря давал клятву отцу. За свое спасение он обязался помогать империи не только в качестве лакмусовой бумажки на Кубани. И помощь эта будет исходить от его женщин. часть из которых после урегулирования конфликта на Кубани переходила в полное распоряжение наших тайных служб. Уж не знаю, каким образом император собрался контролировать этих женщин и избежать утечки информации, но это его дело. Помимо этого император еще затребовал от коллекционера 10 болванок. Так он называл его дочерей, еще не получивших никакого дара. На их счет у императора были просто грандиозные планы, Чего только стоила идея отправиться к грекам и подложить одну девчонку под него, тем самым получив себе нового ведуна. Вроде уже даже имелась договоренность с греками. Даже представить боюсь, что за это запросили Эллины. Но помимо ведуна, император собирался заполучить для империи еще девять очень редких и до жути полезных даров, как те же телепортация, создание огромных защитных полей, Ходячие батарейки или ретрансляторы силы. В общем, император раскатал губу не хуже коллекционера. Хотя, по сути, все правители были коллекционерами. Во все времена они старались собрать вокруг себя самых сильных, умных и умелых представителей своего народа. «А теперь, Сергей, я хочу попросить тебя помочь нам в поиске высшего кукловода и его ведуна». которые задались целью захватить власть в империи. После смерти сестры у них есть все шансы провернуть это. В отсутствие у нас ведуна, мы не сможем им противостоять, обратился ко мне уже порядком уставший император. Отец и дед сидели молча, стараясь не смотреть в мою сторону. Можно сказать, что они впервые в жизни не пытались вмешиваться в мою жизнь. Решение соглашаться помочь императору или нет Я должен был принять самостоятельно. Но в итоге снова выходило, что взрослые создавали лишь иллюзию выбора. Не мог я отказаться от этой просьбы. Мой долг – защищать Романовых. А атака незримых врагов направлена именно на императорскую семью. Как я уже говорил, нашим родам удалось выжить и удержать свои позиции только благодаря симбиозу, достигнутому за долгие годы. Ты должен понимать, что первой целью наших врагов с огромной вероятностью будут Воронцовы. Так думаю я, и также прогнозируют аналитики. Заговорил император. Дед с отцом тоже утвердительно кивнули, соглашаясь со словами императора. Похоже, они пришли к тем же выводам. А я даже не думал в этом направлении. Учиться, учиться и еще раз учиться. И в связи с этим я хочу попросить тебя выступить в качестве приманки. В связи с открывшимися у тебя способностями, ты становишься единственной кандидатурой на эту роль. В принципе, после всей полученной информации, я предполагал нечто подобное и поэтому даже не удивился. В ближайшее время я предоставлю Дарью в качестве своей средней дочери. А вот это уже было действительно интересно. И я начал заваливать императора вопросами, на многие из которых он отвечал с видимой неохотой. Порой отец даже просил меня быть немного тактичнее. Но я хотел знать все. По поводу происхождения Даши я угадал. Она была дочерью императора. Его вторым ребенком после Алексея. Это произошло 19 лет назад. В то время у императора гостил его давний друг Роман Нестерович со своей молодой женой. В итоге вышло, что вышло. Вскоре после случившегося, ведунья предсказала императору, что он станет отцом. И этот ребенок унаследует родовой дар Романовых, единственный из его детей. Император тут же собрался лететь на Чукотку и, если потребуется, забрать жену Нестеровича силой, собравшись убить своего друга. Но ведунья остановила его от поспешных шагов, подробно расписав, что случится, если он поступит подобным образом. Случится то, что этот ребенок не доживет до своего совершеннолетия, а вместе с ним исчезнет и дар призрачных погонщиков, который гарантированно пробудется в детях этого ребенка. Ведунья не смогла сказать, мальчик будет это или девочка, но это было и неважно. Все эти годы император старался держаться как можно дальше от своей дочери, но при этом не забывая о друге и всячески помогая ему, тем самым сделав его одним из богатейших людей в империи. Чувствуя свою вину за то, что Нестерович воспитывает его дочь, и еще большую за то, что собрался убить друга. Когда Даша исполнилось 10 лет, император все же не выдержал и рассказал все Нестеровичу. Но, как оказалось, тот прекрасно знал, что все эти годы воспитывал чужого ребенка. Единственное, что осталось ему после смерти жены, которая отдала свою жизнь в обмен на Дашину, умерев во время родов. Именно жена перед своей смертью рассказала мужу, что ребенок не его. Но вместо того, чтобы устраивать скандал, Нестерович начал воспитывать Дашу как свою дочь, окружив ее любовью и заботой. За все эти годы, даже не обмолвившись императору, что он все знает. В общем, император послушал сестру. Она сказала ему забрать девочку только после того, как в ней проснется дар. А случилось это совсем недавно, практически перед похищением. И все как-то наложилось одно на другое. Езатуллаху каким-то совершенно непостижимым образом удалось выкрасть Дашу. Даже несмотря на все меры безопасности, предпринятые Нестеровичем и дополнительной страховки в виде людей императора, которые держали Дашу под наблюдением. Император подозревает, что в этом замешан коллекционер и его дочери. Но на эту тему они еще не разговаривали, поэтому он не стал утверждать, что это правда. Как только Даша пропала, Нестерович тут же обратился к императору и на спасение девушки были отправлены мы с отцом. Но умные люди быстро смогли связать все воедино и смогли разработать план, позволивший отцу провернуть этот финт с коллекционером. Вместе с Дашей мы привезли еще один подарок в виде газнийских кланов, а заодно и уничтожили одну из сильнейших группировок Афганистана. И помешали тем же Мая, обломав их планы, получить для себя болванку. Ночью должен прилететь Нестерович, тогда они и собираются рассказать все Даше. Настя пока останется в нашем поместье под охраной деда и кровавых воронов. Отец возвращается к императору. А моей задачей на ближайшее время становится Даша. Именно мне предстоит появляться с ней на всех приемах и других светских мероприятиях, на которые ее начнут приглашать сразу же после официального появления в империи Великой княжны Дарьи Романовны Романовой. «Ее воспитывал Роман, и поэтому я просто не имею права требовать от Дарьи, чтобы она называла меня отцом и принимала мое отчество», — ответил император на мои слова об имени Великой Княжны Дарьи. Подобным образом император очень рисковал, подставляя под удар не только меня, но и наследницу дара призрачных погонщиков. «Но он готов был пойти на это». Ставка делалась на то, что вражеский ведун не может увидеть происходящее со мной. А благодаря моему дару боевого предвидения я всегда буду оказываться на шаг впереди. Вот правда, чтобы увидеть этот шаг, мне сперва придется умереть, если не смогу отбить нападение. Да к тому необходимо будет постоянно держать силу наготове, а еще лучше, иметь при себе необходимый запас. Даже не представляю, каким образом это будет выглядеть. Я буду катить следом за собой тележку, наполненную пакетами с кровью? Или буду обвешиваться ими под одеждой? Или, может, за мной будут водить людей, приговоренных к смертной казни? В общем, множество всего еще нужно будет продумать. Но задачу, которую передо мной ставит император, я понял. Когда мы расправимся с угрозой, нависшей над империей, Я сделаю то, что Романовы уже давно должны были сделать по отношению к роду Воронцовых. Внимательно наблюдая за мной, заговорил император. Вы с Настей создадите новую ветвь наших родов, полностью свободный род. Я лично сниму с тебя все клятвы и обязательства перед Романовыми. Ваши с Настей дети будут свободны. Помимо этого, я пожалую тебе титул князя Рязанского. и Рязанскую область в управление. Она сейчас как раз осталась без руководителя. После смерти Любомирова, который так и не обзавелся наследниками. Будете находиться у нас под боком, и в случае чего сможете быстро получить любую поддержку. Эти слова императора заставили удивленно уставиться на него всех присутствующих. Дед совершенно не ожидал подобного поворота событий. Он всю жизнь служил роду Романовых и даже не задумывался, чтобы стать свободным от этого долга. Одна мысль об этом вызывала у него страх. А вот отец уже был осведомлен об этом и успел свыкнуться с этой мыслью. Не зря он затеял этот разговор по дороге к поместью. По идее, я должен был отреагировать точно так же, как и дед. Но никакого страха у меня не было и в помине. В голове крутилась лишь одна мысль, что нам с Настей будет чертовски сложно. Перед нами будет стоять задача создать род, который будут воспринимать отдельно от Романовых и Воронцовых. Род, который пойдет по своему пути. Наши дети будут вольны выбирать свой дальнейший путь. Путь, который разойдется с родом Романовых. Подобного не было за все существование рода Воронцовых. Только сейчас я начал осознавать, что мне предстоит стать основателем нового рода. К подобному меня точно не готовили. Помимо всего этого, я стану аристократом и получу в свое управление земли, на которых живут мои родственники со стороны мамы, а вместе с этими землями и ответственность за несколько тысяч жителей. Плюс местные кланы, которые наверняка воспримут подобный подарок императора в штыки. Открыто они точно не будут выступать, в отличие от тех же Кондратьевых. А вот гадить из-под тишка будут по-любому. Император решил подкинуть нам огромный геморрой, с которым мы должны будем справиться самостоятельно, доказав, что способны жить и без помощи родителей. Мозг начинал закипать, а император все продолжал и продолжал говорить. После того, как император озвучил мое более щедрое вознаграждение за помощь в обнаружении и устранении скрытых врагов, он еще долго разговаривал с отцом и дедом, обсуждая какие-то вопросы. Но я их уже не слушал, полностью погрузившись в собственные размышления, так и не дав ответа императору. Я даже не заметил, как все разошлись. Вроде они о чем-то спрашивали меня. И что я им ответил? А ответил ли я вообще хоть что-то? Ответил императору на его просьбу или нет? Сказал отцу и деду все, что хотел сказать. Обещанием освободить меня от клятвы, пожаловать титулы земли, император не просто выбил меня из колеи, он отвесил мне сокрушительного пинка, который отправил меня прямиком на луну, упав на которую, я сильно треснулся головой, отчего активизировался невероятно мощный мыслительный процесс. Большую часть из которого я просто не запомнил. А все, что запомнил, было совершенно незначительным. Из размышлений меня вывел стук в дверь. Вернее, даже не стук, а грохот. Кто-то очень усердно пинал дверь в комнату деда. Причем удары не прекращались ни на минуту. «Да кто там так буянит?» — заорал я, вынырнув в реальность. «Ни хрена себе! Я думал, у тебя совсем кукуха съехала!» — сказал читер, засунув свою голову в приоткрытую дверь. — Сидишь здесь уже несколько часов, вообще ни на что не реагируя. — Я так-то не против тут стоять, сколько тебе потребуется. Но мне вот тут подогнали вещицу, за которой ты гонял Семенова. Сказав это, читер зашел в комнату и бросил мне небольшую прямоугольную коробку. Всем Сим-карта внутри. Восстановили твой прежний номер. «Так что все контакты должны быть на месте». «Я твой должник», — сказал я, тут же начав потрошить коробку. «Можно я тогда пойду? А то приказ никого не пускать в кабинет так и не отменили!» Снова подал голос читер, о котором я сразу же забыл, как только увидел коробку с телефоном. Дав ему добро, наконец добрался до самого аппарата. Быстро воткнул в него сим-карту, Включил и начал ждать, пока пройдет череда первичных настроек. Эти минут десять были самыми долгими в моей жизни. И вот, когда телефон уже был готов к работе, я полез в контакты. Как и говорил читер, ему удалось восстановить все номера и даже сообщения. Но самого главного, что мне нужно было больше всего, там не было. Никаких сообщений с неопознанных номеров. С досады я едва не разбил телефон. Уж не знаю, что меня остановило. Возможно, что просто уже привык постоянно везде находиться с телефоном, и меня не прельщала перспектива остаться без него снова. А возможно, надежда, что Даяна сама каким-то образом поймет, что я теперь на связи и напишет мне. В общем, рука остановилась сама. На всякий случай решил еще раз проверить список контактов. И когда листал его, наткнулся на запись с именем Даяна. Но единственная Даяна, которую я знал, это мой консультант. Тут же нажал на это имя, но вместо номера вылезла какая-то крокозябра: черточки, палочки, какие-то иероглифы. Номер набран неправильно, сказал мне автоответчик сотовой компании, когда я пытался позвонить Даяне. Понятно, так не прокатит. В прошлый раз мы общались только при помощи смс. так почему бы не попробовать и сейчас? Даяна, ты здесь? Даяна, ответь мне. Даяна, мне нужны ответы. И еще куча сообщений, которые я начал строчить с небывалой скоростью, сразу после того, как первое сообщение было отправлено. Вот только не приходило никаких отчетов о доставке, как обычно это бывает. Оно и неудивительно. Откуда должен прийти отчет? Из формации, подпитываемой моим собственным даром? Вот я тоже губу раскатал. Просидев в комнате деда еще примерно час, мне дико захотелось по нужде. Сонув телефон в карман, я поспешил к ближайшему туалету. На улице уже стояла ночь, поэтому мне никто не встретился. Где сегодня решил заночевать дед, я не знал. Но наверняка после разговора с отцом он довольно долго не будет появляться в поместье. Обычно в подобных случаях дед всегда предпочитал проводить время с дружинниками. Ну а теперь у него есть кровавый ворон. По-любому отправиться квартироваться с ним. За этими мыслями я справил нужду и отправился на кухню. Даже не зная, сколько времени я провел за размышлениями в комнате деда. Но есть хотелось довольно сильно. Самое главное, чтобы в холодильнике было что разогреть. А то придется мне довольствоваться бутербродами. Периодически я доставал телефон в надежде, что Даяна ответила, прекрасно понимая, что если это произойдет, я обязательно услышу. «Оксана?» – удивился я, когда увидел на кухне старшую из дочерей тети Зины. «Сегодня моя очередь дежурить ночью», – пожала плечами Оксана. Девушка развалилась на стуле и смотрела какой-то сериал. «Что тебе приготовить?» «Услышала бы ее сейчас тетя Зина», – и не миновать Оксане встречи с излюбленным оружием нашей поварихи – деревянной ложкой. Тетя Зина всегда требовала от дочерей, чтобы они общались с нами подобающим образом и никогда не переходили на «ты». Но мне было на это плевать. Мы с девчонками уже давно договорились, что в присутствии посторонних они соблюдают все необходимые формальности, а когда наедине, то общаемся, как нам удобно. Отготовки я отказался. После ужина еще оставалась картошка с мясом, вот ее Оксана мне и разогрела. Пока я ел, девушка трещала без умолку, рассказывая обо всем, что происходило сегодня в поместье, о наплыве гостей и о том, что они с сестрами и матерью едва не выбились из сил. Шутка ли накормить больше сотни человек, и это не считая слуг и дружинников. Оксана играла у меня фоном. Сам же я полностью ушел в свои мысли, ожидая ответа Даяны. Но, судя по всему, придется просить у родителей на совершеннолетие губозакаточную машинку. Поблагодарив Оксану за поздний ужин или ранний завтрак, тут как посмотреть, я отправился к себе. Возле двери в свою комнату увидел маленькое розовое недоразумение, которое при моем приближении проснулось и начало отчаянно орать. «Да замолчи ты!» Попытался я шепотом рявкнуть на няка. «Ты так все по месте разбудишь своими криками!» Замолчал этот гаврик только после того, как я взял его на руки. Он тут же попытался устроиться поудобнее и вновь завалился спать. Все же коты очень неприхотливые животные. Могут спать в любой обстановке, в любое время и с любым настроением. «Вот вроде орал полминуты назад!» а уже спокойно укладывается и закатывает глаза. Пришлось ложиться так, чтобы не потревожить это чудище, а то снова начнет орать и точно всех перебудет. Я закрыл глаза и уже начал проваливаться в сон, когда раздался звук пришедшего сообщения. Телефон моментально оказался в моих руках.